Глава 9. Чёрный незнакомец. С того случая на перекрёстке в Эйленберге стали происходить загадочные события. Целую неделю, с 12 до часа дня, то в одном, то в другом месте из-под земли выныривало чёрное существо, пугавшее людей. Во вторник Чудище появилось среди прилавков овощного рынка. Торговки, которых вообще-то трудно чем-то испугать, вовсю разбежались в рассыпную. В среду в ресторане Золотой лев был торжественный приём, и страшилище до смерти напугало персонал и всех гостей. В четверг чёрное существо со сверкающими белыми глазами объявилось в городском газовом управлении. В пятницу вызвала сумятицу на школьном дворе женской гимназии, когда там занимались физкультурой шестиклассницы. Короче говоря, всю эту неделю не было дня, чтобы где-нибудь не появилось таинственное чёрное существо. В Войлинбергской городской газете печатались длинные возмущённые статьи, авторы которых ядовито вопрошали: доколе отцы города будут попустительствовать странным явлением в местной жизни?» Бургомистр созвал в ратуше чрезвычайный городской совет. Шеф полиции и его подчиненные денно и нощно и, к сожалению, безрезультатно обсуждали методы поимки черного незнакомца. Никто в целом городе не мог дать объяснение ежедневным происшествиям. «Даже лучший сыщик города, господин, Хольценгер, известный своим умением решать в кратчайшие сроки самые головоломные задачи, и тот терялся в догадках. А дело не стоило его единого яйца. С некоторых пор привиденчик просыпался не в полночь, а в полдень. К тому же он окончательно запутался в лабиринте подземных переходов и не находил дорогу обратно в колодец, расположенный во дворе замка Он тиклся во все ответвления подземных ходов, ведущих на поверхность, в надежде попасть в замок. В общем-то я не против того, чтобы осмотреть город, думал страдалец. Жаль только, что люди при моём появлении убегают. Наверно от того, что я чёрный. Будь я белым, другое дело. Порой привиденьчик тосковал по своему пыльному чердаку, и у кромному сундуку а иногда грустил при мысли, что отныне ему придётся страствовать при дневном свете и никогда ночью замок Эллинштайн так прекрасен в полнолунье, вздыхал он и уже который раз вопрошал себя, что же всё-таки случилось? Может ли ночное привидение ни с того ни с сего превратиться в дневное? Если так То почему это произошло именно со мной? Должна же быть причина. Боюсь, что я её никогда не узнаю. А если бы мне кто-то и объяснил, что из того надо покориться судьбе?